Глава 9 Чертежи. Рубящие удары топора, которые доносились сквозь обильную растительность, подсказывали, что я у цели. Берег остался далеко позади, и сейчас приходилось продвигаться туда, где, согласно метке на карте, должен находиться нужный мне непись по имени Джордан Бланк. Из состояния задумчивости меня вывел вид здорового мужика, колющего поленья. Тело его покрывали зарубцевавшиеся шрамы. Рукава рубашки закатаны, лысая голова покрыта старыми, выцветавшими татуировками в виде якорей, морских узлов и черепов. По его обнаженной спине стекали капли пота, загнутые под шорты штаны насквозь пропотели. Мужик орудовал самодельным колуном. Он наносил удары по бревнам безжалостно, вкладывая в каждый удар всю свою силу. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. Чего? Бросил он, завидев меня. Я ищу Джордана Бланка, смущенно ответил я, чувствуя себя мальчишкой, заглянувшим в чужой душ. Кит вас всех сожри с кишками. Лучше б дровишек наколол, анимался без дела. Что-то мне подсказывало, что непись как раз и являлся тем, кому я должен вручить обломок меча. «Мне нужно передать...» «Да десять гарпунов мне в печень, если я не знаю, что тебе больше всего сейчас нужно! Поди сюда, парень! Сюда, крысеныш сухопутный, говорю, подойди!» Несмотря на поток брани, дровосек вовсе не выглядел враждебно. «Наоборот!» Его ругань внушала доверие. Интуиция подсказывала, что рядом с таким персонажем ты в относительной безопасности. Это тебе не ягуар и не игрок испанской фракции. Впрочем, помня Бродера Смита, я бы не стал надеяться на радушный прием. Подошел ближе, готовый в случае чего тут же взяться за сабли. «Знаешь, как называется эта штуковина?» Дровосек показал на колонн, прислоненный к еще не расколотым бревнам. «Правильно. И поверь, я размажу им твою голову столько раз, сколько посчитаю нужным, если еще раз увижу, как ты тянешься к оружию. Так что давай-ка, бери в руки колун и напрягись-ка так же, как это делаю я». «Внимание! Получено задание оправдать доверие. Докажите Джордану Бланку, что вы из тех береговых братьев, которым можно доверять. Награда неизвестна». «Ну, зашибись, расклад! Пушек и сабель мне явно не хватает, поэтому теперь я дрова рубить буду!» «При этом выбора не оставалось, раз уж я взялся за такой квест, теперь не шагу назад, либо признать свою беспомощность перед кланом Ильи». «Вот это добро!» — он махнул рукой на десяток ровно напиленных бревен. «Нужно наколоть, парень!» «Тоже мне, нашел, кому такое доверить!» — съязвил я. «Не боишься, что после меня от этого добра ничего, кроме щепок, не останется?» «А?» — пристально заглянул мне в глаза Джордан. «Просто дрова колоть уметь нужно, а у меня такого опыта...» Попытался я оправдать свое нежелание заниматься бесполезной работой, но Непись больше не слушал. «О, морской волчара не умеет колоть дров!» «Якорь мне в глотку, но ты сейчас же начнешь это делать, или навсегда останешься трюмной крыской!» Вообще-то в реале мне не раз доводилось колоть дрова, хотя наш поселок был далеко от того, что принято называть деревней. Надо бы вспомнить былое. Поставив на чурбак новое полено, тяжелое, твердое, я взял в руки здоровенный колоны и замахнулся. Острие инструмента задело бревно с самого краю, опрокинув его с спинка. Джордан тихо выругался. Делаю снова. Ставлю бревно, беру колун, замахиваюсь, обрушиваю его на поленце. Колун вонзается в дерево точно в середину. Но нужного эффекта не происходит, только лезвие застревает в древесине. Впрочем, тут уже сообразить несложно приподнимаю колон вместе с бревном и со всей силы обрушиваю его на пень. О, треснуло! Лезвие ушло глубже в дерево, а со следующим моим ударом и вовсе раскололо полено пополам. Этого, вероятно, недостаточно. Уже нарубленные дрова выглядели гораздо тоньше. Значит, одно поленце нужно раскалывать на четыре части. Работаем дальше. Странные ощущения то ли местное дерево сильно отличается от березы и тополя, которые я колол в детстве, то ли просто потерял хватку. Тем не менее, уже спустя пять минут работы я вошел во вкус. «Зачем это нужно вообще?» Между делом спросил я, пристраивая на пенек новое бревнышко. «Неужто в такую жару кому-то печку топить нужно?» «А вот нужно, да!» — заголосил Джордан. «Меня взяли отвечать за защиту острова!» «Чтоб ты знал, у меня с полдюжины печей по нагреву ядер!» «По нагреву ядер?» — не понял я. «Ох, и трухлявая же твоя головенка, парень!» — сказал он. «Нет ничего более ужасающего, чем каленые ядра, впивающиеся в обшивку корабля и вызывающие там страшный пожар!» «А вот это уже весьма полезная информация!» Раньше о подобном я, если и слышал, то явно не придавал значения. Наверняка для этого требуется скрытое умение или выполнение ряда квестов. Нужно будет почитать об этом в сети. Теперь ясно, спасибо. Половинчатые бревна рубились легче, хватало всего лишь пары точных ударов. Затем я установил другое полено, которое оказалось местами трухлявым и сильно влажным. Раскололось как по маслу. Стоп, и как же такие ядра в пушку заряжают? Поразмыслив о накаливании, я наткнулся на противоречивую мысль. Да там же пыш моментально прогорит, и пушка сама рванет. Обученный опытом общения с Бродером Смитом, я старался не молчать подолгу. От персонажа зависит, продолжится ли моя цепочка квестов или оборвется на такой грустной ноте. «Возможно, искусственный интеллект анализирует все мои действия и слова, на основе чего решает, пропускать ли меня дальше по квесту». «Хе-хе, а ты не такой болван, оказывается!» заулыбался Джордан. Непись стоял, уперев руки в бока. «Никак умеешь вставлять словечко своей пушечкой, а? Потому-то мы закладываем под комору два сырых пыжа и действуем быстро. Охлаждать?» «Да, тысячи медуз мне в жерло. Сложнее, но обычно парочки залпов хватает, чтобы французские или испанские собаки не подходили ближе. А еще, а еще бывали такие орудия, что сами остынут как надо». Он явно о чем-то задумался и лишь через пару минут резко очнулся. «Ну ты давай продолжай, ковалчара, а я скоро вернусь». Джордан быстрым шагом направился туда, где сквозь пальмы просматривались очертания деревянного дома. Я выдохся на шестом бревне, оказавшемся прочным, как камень. Или, может, это мои удары стали гораздо слабее, вот лезвие и не вбивалось в древесину. Полоска энергии сильно просела до 20%, причем, когда она закончится, я вообще вряд ли смогу что-либо взять в руки. Я присел на усеянную щепками землю перевести дух. Тыльной стороной ладони утер под лба. Платок на голове насквозь промок. Да и рубашка от него не отставала. Сама по себе энергия восстанавливалась медленно. Понадобится полчаса, чтобы полностью восстановиться. Боюсь, суровый Джордан такого не допустит. Позже я вновь взялся за топор и, размахнувшись со всей силы, врезал им по бревну. «Треснуло! По крайней мере, прогресс есть, и то хорошо!» Треск бревна отчетливо запомнился в моей голове. Руки делали уже все сами. Удар, удар, удар, удар, снова удар. На ладонях образовались мозоли от колуна, но с каждым колотым поленом я приближался к окончанию мини-квеста. Вскоре появился Джордан, неся в одной руке чарку какого-то напитка, а в другой сверток. — Ну чего, волчара, устал? — Еще как. Вон, осталось пара штук. «Ох, вижу же ж! Хлебни моего напитка, раз уж взялся ты за мое добро!» С этими словами он протянул мне чарку, которая не отображалась как ром или любой другой известный мне напиток. Это и настораживало, и интриговало. Осушив мигом чашу, я схватился за горло. Оно буквально зашипело от жгучей жидкости. «Внимание! Развит скрытый навык «Дровосек»!» Награда плюс 2 к силе. Плюс 100 к репутации с Джорданом Бланком. Информация скрыта. Энергия восстановлена. Новость, безусловно, радовала. О подобном я уже слышал. Редко, но попадаются такие вот бонусы. Ходили слухи, что скрытая информация чаще всего означает, что репутацию можно будет преобразовать в нечто более полезное. Никола, ты и деревяхи можешь оставить. Я сам с ними закончу. Спасибо за помощь. Нечасто встретишь бравых ребят, которые готовы помочь. Тебя как звать?» «Рудра». «Эх, не зря нас с тобой свела судьба, Рудра», — проговорил Непись, разворачивая сверток. «Раз уж ты толковый морской волчара, то я готов тебя выслушать». Я, наконец, вручил Джордану обломок меча и подробно рассказал, зачем явился. «Губернатор Тартуги, значит, еще не выжил из ума? Рад слышать, что он помнит старых приятелей». «А что насчет золота?» — неловко начал я. «Или других ценностей?» «Эх, расскажу тебе кое-чего забытое, парень». Джордан Бланк ностальгически разглядывал рукоятку меча. «Да, этот меч вкусил столько крови, сколько не найдется на всем Барбадосе. Но начиналось все не здесь, далеко не здесь. Если ты хочешь прознать о добром золоте, то должен знать и о другом. Полно бравых ребят готовилось в поход на Маракайба, и немало из них смекнуло, что ежели есть чего сберечь, то лучше это сберечь как можно скорее. Смекаешь?» Если умрешь, так не доставайся же оно чужому, говорят корсары. А о спрятанном пусть будут знать лишь те, кто право имеет. Говоря также, что попади ты в плен, заблудись или очутись однажды там, откуда нелегко выбраться, пусть твои богатства не пропадут вместе с тобой, а ждут там, где им положено. На такие мысли некогда навел нас адмирал флебустьерской флотилии Франсуа Лане. Ох, и дьявол же он был! Сделав остановку на острове, именуемом Саона, вся флебустьерская эскадра вывалила свои ценности, которые потом запрятали в глубинах острова. Да и черт бы с ними! «Если залпы пушек еще не отбили твою голову, значит, ты уже догадываешься, где стоит искать нечто блестящее. Не буду тебя грузить лишней болтовней, парень. И только скажу, что спустя два года многих из тех флебустьеров судьба вновь привела на тот же остров, в том числе и меня. Только вот предводителем нашей флотилии на этот раз стал Генри Морган». Остановка на Саоне перед походом на Маракайба превращалась в традицию. Что касается драгоценностей, извиняй, но кроме того, что они остались там, я ничего не ведаю. Но! У нас с парнями в те золотые времена родилась идея, прозванная между нами чудо-пушки. Мы, отпетые пираты, смекали, как создать орудие, которым не найдется равных. Смекал это, кроме всяких, Эдвард Волкер, капитан здорового флейта «Неостановимый», на борту которого шастало под сотню османцев, пришедших в эти воды по причинам, о которых я не вправе говорить. И еще столько же флебустьеров. Ох, не буду нагружать тебя болтовней, но скажу, что опьяненные гадкими винами Нассау, мы двинулись сто акулам в глотку через Богамские острова. «Кто в здравом уме попрет через богамы! Живым тебе не узнать, сколько дней мы лавировали между островками и рифами и едва не попали под торнадо, но в итоге добрались до острова Саона, где Морган назначил совещание. Далее много всякого еще стряслось. Но вот чего скажу. На неостановимом имелись чертежи орудий, которым я некогда прикладывал руку». У меня даже есть копии манускрипта, в коем были описаны чудо-орудия. Но часть оказалась утеряна. Я с парнями давно хочу завершить это старое дело, но не хватает... не хватает бумаг». Остановившись на Саоне, Морган с небольшим отрядом наведался в место, где запрятали клад с прошлого раза. Любой сын Тартуги подтвердит, что ценные бумаги на Маракайба лучше не брать. Вот и запрятали береговые братья манускрипт Сигизмунда на том острове. Стоп! Что я болтаю? Нет, вернее, на наводки. Вот чего принято любить на Наводки оставлены там. Так я думаю. Так что, волчара, если хочешь приобщиться к созданию пушек, способных изрешетить любое судно и проломить любую стену, так я даю такую возможность». «В долгу не останусь, если найдешь чертежи. Кроме меня, кит вас всех сожри, их никто не разберет. Теорема Тарталья, будь я проклят, работает тогда, когда материал у пушки надобный. Столько лет прошло, и идея довести до ума наши давние разработки пришла мне слишком поздно. Но шанс... шанс есть, парень!» Ты не первый, кого я прошу помочь, и будь уверен, покуда я жив, не последний. Но чертежи, они есть, и слухи они ходят до сих пор. Нужно только порыскать, понимаешь? Мне уж не до этого. Кузнец я, ко всему прочему, да и годы не те. Похоже, тобой движет страсть к богатствам. Так заодно и разузнай, где искать манускрипт, а? Внимание! Задание по следам пирата третье выполнено. Получена награда «Тысяча опыта». Получено задание по следам пирата четвертое. Отправляйтесь на остров Саона, где запрятаны сокровища флотилии Аланне. Получен дополнительный квест. Чертежи чудо-пушек. Тип «Сложнейший». Время без ограничений. Штраф за невыполнение отсутствует. Награда «Неизвестна». Орудия уникальной модели, плюс тысяча к репутации флебустьерской империи. Информация недоступна. Описание. Чудо-пушки. Легенда, витающая в воздухе десятки лет. Мало кто поверит в существование орудий, открывающих полсотни навыков. Если вы сможете найти чертежи, Джордан Бланк обеспечит вас чудопушками от трюма до фальшборта. Стоит только попросить.